«А что, если Ларсон только притворяется?» «Попадешься здесь, как крыса, в ловушку!» Я тихонько поднялся по трапу и выглянул на палубу. Ларсон лежал все в том же положении, в каком я его оставил. Я снова спустился в кают-компанию, но, прежде чем спрыгнуть в кладовую, сбросил туда крышку люка по крайней мере, ловушка не захлопнется. Но это была излишняя предосторожность. Захватив с собой джем, галет, мясных консервов, словом, все, что можно было сразу унести, я выбрался назад в кают-компанию и закрыл за собою люк. Выйдя на палубу, я увидел, что волк Ларсон так и не пошевельнулся. Внезапно меня озарила новая мысль. Я прокрался в каюту и завладел его револьверами. Другого оружия я нигде не нашел, хотя тщательно обшарил и остальные три каюты и спустился еще раз в кубрик охотников и в матросский кубрик. Я даже забрал из камбуза все кухонные ножи. Потом я вспомнил о большом складном ноже, который капитан всегда носил при себе. Я подошел к Ларсону и заговорил с ним сперва в полголоса, потом громко. Он не шелохнулся. Тогда я осторожно вытащил нож у него из кармана, после чего вздохнул с облегчением. У него не оставалось теперь никакого оружия, и он не мог напасть на меня с расстояния. Я же был хорошо вооружен и сумел бы оказать ему сопротивление, если бы он попытался схватить меня за горло своими страшными ручищами. Присоединив к моей добыче кофейник и сковороду, И, захватив из буфета кают-компании кое-какую посуду, я оставил волка Ларсона на залитой солнцем палубе и спустился на берег. Мот еще спала. Кухню на зиму мы не успели построить, и я поспешил разжечь костер и принялся готовить завтрак. Дело у меня подходило к концу, когда я услышал, что Мот встала и ходит по хижине, занимаясь своим туалетом. Когда же она появилась на пороге, у меня уже все было готово, и я наливал кофе в чашки. «Это нечестно», — приветствовала она меня. «Мы же договорились, что стряпать буду я». «Один раз не в счет», — оправдывался я. «Но обещайте, что это не повторится», — улыбнулась она. «Конечно, если вам не надоела моя жалкая стрипня. «К моему удовольствию». Мот ни разу не взглянула на берег, а я так удачно отвлекал ее внимание своей болтовней, что она машинально ела сушеный картофель, который я размочил и поджарил на сковородке, прихлебывала кофе из фарфоровой чашки и намазывала джемом галеты. Но долго это продолжаться не могло. Я увидел, как на лице ее внезапно изобразилось удивление, Фарфоровая тарелка, с которой она ела, бросилась ей в глаза. Она окинула взглядом все, что было приготовлено к завтраку. Глаза ее перебегали с предмета на предмет. Потом она посмотрела на меня и медленно обернулась к берегу. «Хэмфри», — с трудом произнесла она, — «невыразимый». Ужас снова, как прежде, отразился в ее глазах. «Неужели он?» — упавшим голосом проговорила она. Я кивнул головой. Глава 33 Весь день мы ждали, что волк Ларсон спустится на берег. Это были тревожные, мучительные часы. Мы смот по поминутно бросали взгляды в сторону призрака. Но волка Ларсона не было видно. Он даже ни разу не показался на палубе.